Тригеминус. Обыкновенно у человека бывает только одна физиономия. У Петавранова их было три. И все разные. Первую он надевал для публики — насмешливую, бон-виванскую, с вечно приподнятыми углами сочного улыбчивого рта. Но люди, хорошо знавшие журналисты, ужасно удивились бы, посмотри они на весельчака Мишеля в одиночестве. Наедине с собой он превращался в совершенно другую личность. Взгляд мрачнел, межбровье обозначалась скорбная морщина, губы изгибались мизантропическим карымыслом, когда Мишель по утрам брился и из зеркала на него смотрел чрезвычайно серьёзный, грустный, а может быть, даже и трагический господин, ничего хорошего от жизни не ждущий. Из этой дихотомии по краям рта у Петовранова были странные двойные морщины. Лучик кверху и лучик книзу. Ну, а про третье лицо, не похожее на два первых, будет рассказано в свое время. Человек с тремя лицами, и стало быть, с тройным дном, имел соответствующий ном-де-плюм, на котором подписывал свои сочинения. Тригеминус, что означает тройничный нерв, как известно, отвечающий за жевание. Насмешливые по тону, но пессимистичные и по содержанию, эти статьи обладали особым очарованием для русской публики, которая падка на горькие пилюли в сладкой оболочке. «Видимый миру смех пленяет ее сильнее всего, если скрывает невидимые миру слезы». Фильетоны имели свой собственный «питоврановский» стиль — Обычно они писались в виде кулинарных рецептов, изображавших политическую и общественную жизнь России в виде тех или иных блюд. Например, статья о министре внутренних дел, шумном патриоте и прославленном выпивохе называлась Петух в вине. При этом имя сановника не называлось, так что цензори придраться было не к чему, но публика отлично понимала о ком речь и веселилась, считая, как важно вовремя натереть петуху гузку толчёным перцем. По субботам Михаил Гаврилович печатал настоящие рецепты без политической подоплёки, и они тоже всегда бывали превосходны. Автор отлично разбирался в гастрономической науке. Одним словом, к середине 5-го десятилетия юношеские мечты провинциального завоевателя столицы полностью осуществились. Он был одним из самых популярных и самых высокооплачиваемых перьев российской журналистики. В редакции знаменитой газеты Заря, которую выписывали все мало-мальски приличные люди России, тираж издания был неслыханным 20.000 экземпляров. У Петрованова имелся собственный кабинет. Там под потолком вечно клубился серый табачный дым, на столе валялись бумаги, стояли тарелки с закусками, а дверь беспрестанно хлопала, потому что всё время заходили и выходили люди. В такой обстановке Мишель умудрялся производить по статье в каждый номер, Причём писал их начисто без помарок. На завтра после годовщины клуба Пиранус Петроранов проводил день самым обычным образом. Он явился в редакцию в полдень после плотного завтрака в ресторан Де Пари и сразу отправил рассыльново в немецкую закусочную за бутербродами и пивом. Минут 40 строчил стальным пером по бумаге, так яростно тыкая в чернильницу, что во все стороны летели брызги, суконная поверхность стола из-за этого была особенного колера, зеленого, в лиловую крапинку. Без четверти час публициста позвали на Полтаву. Так назывались каждодневные совещания, ибо там ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Все яростно спорили и бронились. Нынче бой затеяла женская часть редакции. Передовая газета гордилась тем, что берёт в штат девиц. В этом смысле за такая заповес самоё Европу. Барышни были очень молодые, напористые, непочтительные к авторитетам. Сегодня вместо обсуждения номера они явно сговорившись поставили вопрос об оскорбительности тона, в коем некоторые сотрудники мужчины позволяют себе общаться с представительницами противоположного пола. Руководила бунтом свежая пунцово-щекая стенографистка Лисицына. Она прочла заявление, заглавленное «Мы не куклы, а ваши товарищи». Там подробно перечислялись все случаи мужского высокомерия, сальностей и полового заигрывания. В конце был ультиматум. Обращаться ко всем женщинам по имени-отчеству, никаких Лизочек и Танечек, воздержаться от любых даже лесных оценок внешности. Попытка поцеловать руку будет заканчиваться пощёчиной, за всякое предложение двусмысленного свойства, даже шутливое, товарищеский суд. Михаил Гаврилович смотрел на раскрасневшихся сердитых революционерок с удовольствием. Думал: это прекрасно, что в убогой стране, где люди морят голодом, ежедневно унижают, секут рожгами, есть такой оазис, как наша редакция. которые пылают страсти по столь высоко цивилизованному поводу, не хуже, чем в Лондоне или Париже. Но тут досталось и ему. Вскочила корректор Шазотова, ткнула в него розовым пальцем. А что это, господин Пытавранов, маслится по котовье, будто его это не касается? Кто давит, что мурлыкал про мои сахарные зубки? Мишель трусливо вжал голову в плечи. Но за него вступился практикант Алёша Листвицкий, двадцатилетний студент-технолог. Практикантам, они все были студенты или курсистки, в заре жалования не платили, но в прославленную газету даже на бесплатную работу мечтали попасть очень многие. Вы Зотова всё перекашиваете, уводите от важного на пустяки. Сбивчиво заговорил Алёша. Положение женщины несправедливо и ужасно. Надо бы бороться против эксплуатации за политическое, юридическое и общественное равноправие, а не с целованием ручек и не с комплиментами. Неужто непонятно, что Михаил Гаврилович просто человек пожилой из поколения, когда подобное обхождение было в порядке вещей, ну, как у Грибоедова. Старик по-старому шутивший, а сердце у него благородное и взгляды самые прогрессивные. Мишель сделал редактору, человеку того же, что и он по колене, комично страдальческую гримасу. Вот мы с тобой уже и старики. Мерси, юноши, за такую защиту. Однако польза от Алёшиного заступничества всё же произошла. Зотова переключила свой гнев на практиканта, обозвав его лизоблюдом и питаврановской креатурой. Лизоблюдом Алёша вовсе не был, но насчёт креатуры Корректорша была права. Мальчишку в редакцию привёл Пытавранов. Иногда его приглашали выступить перед студентами. Он охотно соглашался не для того, чтобы пораспускать перья, а потому что любил смотреть на молодые лица. В извечно несвободной стране подростало удивительное, никогда ещё не бывалое поколение дети нового, более свободного времени. Многие из них мечтали не о карьере или богатстве, об общественном благе, о служении народу, о будущей светлой России. Если бы за 20 лет не произошло ничего, никаких реформ, а только пробудилась бы эта свежая сила, всё уже было бы не напрасно, говорил себе Мишель. После выступления его всегда окружали студенты, надеющиеся поработать в Заре в любом качестве. Петрованов объяснял, что практиканские места на перечёт. Один юнец оказался особенно настырным. Не удовлетворившись отказом, он потом устроил настоящую охоту на Михаил Гаврилович. Подстерегал его то возле редакции, то возле дома. Терпение Пытавранова закончилось, когда он провожал Машу до консерватории. И вдруг из-за угла, будто чертик из табакерки выскочил этот Иствицкий. Поздоровался, уставился на Машу своими шальными щенячьими глазами. Тут Мишель понял, что пора положить этому конец. — Вы не листвицкий, а банный лист, — сказал он. — Впрочем, для журналиста это неплохое качество. Бес с вами, приходите в редакцию. Но дайте честное слово о том, что вы встретили меня на улице с Марьей Федоровной никому. — Понял, — сказал студент. — Буду нем. — И бельмес вы не поняли, — проворчал Петовранов, уже жалея, что дал слабину. Кроме настырности, в Алёше талантов пока не обнаружилось. Писал он, неважно, слишком в лоб, но парень был славный, честный, горячий, прямой. Глядя на него, Михаил Гаврилович думал, что сам он в юности был намного циничней, приземлённей. Да, попросту говоря, намного хуже. Полтава ещё вовсю грохотала, когда вошёл швейцар, шепнул, «Михаил Гаврилович, к вам человек!» Видно это от кого вы ждёте. И Мишель тихо удалился. Вчера прощаясь они с Ларцевым усовились пообедать сели неподалёку у Данона. Привычки Адриана не изменились. Он мало ел, вина не пил, но вопреки обыкновению едва прикоснулся к кушаньям и питтавранов. У него нервно подёргивалась щека. Конечно, он пораспрашивал старинного знакомца о странствиях и приключениях, Коротко объяснил про себя, тут рассказывать было мало что. Пока Адриан пересекал океаны и континенты, Мишель морал бумагу и только. Надо бы мне взять у тебя интервью. Ходят слухи, что ты будешь крупным путейским деятелем. Публика очень интересуется железными дорогами. Поговоришь со мной для газеты? Ответ был лаконичен. Нет. Настаивать Пытавранов не стал. Он встретился с человеком из прошлого вовсе не для обеда и не для интервью. Михаил Гаврилович кашлянул. Хм. Я хочу отвезти тебя в одно место. Это для меня важно. Мнесли важно съезжу. Извозчику было велено ехать на Лиговский, но сначала остановиться у кондитерской Савушкина. Мишель на минуту зашёл и вернулся с какие-то левым лукошком. "такой традиции", непонятно объяснил он Ларцеву, который впрочем ни о чём не спрашивал. Дверь открыла мисс Саути, предупреждённая запиской по городской почте. Адриан Дмитриевич заговорил с ней на булькающем наречии, которого Мишель не знал. Мисс Саути охотно отвечала. Судя по слову "Лондон", объяснила, откуда она родом. Высунулась Маша, Миш, медведь, радостно воскликнула она. Пирожки привёз? Он вручил ей лукошка. Там действительно были пирожки с клюквой, её любимые. Эта игра в Машу и медведя у них завелась давным-давно и обоим нравилась. Вошли в светлую гостиную, и Ларцев уставился на Михаила Гаврильча с удивлением. Это Мишель продемонстрировал своё третье лицо. появлявшееся только при Маше. Не насмешливая и не печальная, а смущённо счастливая. Познакомься, Машенька, это очень важный человек в моей жизни, Адриан Дмитриевич Ларцев. А это это Мария Фёдоровна. Ларцев кивнул. Девушка с любопытством на него воззрилась. Она сегодня совершенно прелестна, подумал Петровранов. Не помню, что эта мысль приходит ему в голову всякий раз, когда он видит Машу. Мария Фёдоровна была очень хороша, тем подвижным и искрящимся очарованием, какое бывает у открытых чувствам и живых умом бершин. Маша-то уже знает английский, похвастался Петровранов. Поговори с ним, я послушаю. Засмеявшись, она сказала что-то про Насте Везе. Кажется, это касалось неуютной мартовской погоды. Еще она знает французский и немецкий, не мог остановиться Мишель. И все время книги читать не оторвешь. Но самое поразительное, что у Маши открылся талант пианистки. Она ходит на занятия в консерваторию. Сыграй нам вот это позавчерашнее. — Что за экзамен ты мне устраиваешь? — рассмеялась Маша. Никогда не видела, чтобы ты кому-нибудь меня так расхваливал, словно я красное и сукно, а ты карабейник. Михаил Гаврилович горделиво покосился на Ларцева, счастливый, что она так непринуждённо, неконфузливо держит себя с новым человеком. Мария Фёдоровна заиграла этюд, уверенно и легко порхая пальчиками по клавишам. Адриан, кажется, не восприимчивый к музыке, минут 5 потерпел, Потом поднялся и, извинившись, сказал, что ему пора ехать в Министерство путей сообщения. Поднялся и Мишель: "Я провожу тебя до извозчика. В другой раз погостишь подольше". Когда Михаил Гаврилович выходил, Маша шипнула ему: "Ко мне зачистил твой поклонник". "Какой ещё поклонник?" удивился Пытавранов. "Ну тот, помнишь, Листвицкий. Я его потом снова встретила, познакомились. Встречает меня после консерватории. Смешной такой, про будущее рассказывает". Говорит: "Вот царит равенство, и всё будет из алюминия". Мишельнах хмурился, неприятно поражённый и встревоженный. Вот так новости, чёрт по промыра. На улице, дожидаясь, когда подъедет свободная коляска, Ларцев спросил: "Зачем ты меня сюда перевозил? Почему это было для тебя важно? Кто она, эта девушка?" Глядя в сторону Петрованов, лицо у него при этом сделалось второе, мрачное. Заговорил вроде бы про другое. Скажи, в твоей жизни был момент, после которого всё повернулось? Знаешь, как ключ поворачивается в замке, распахивается дверь и ты оказываешься в другом измерении. Адриан немного подумал. Таких дверей было много, но измерения всё время одно и то же. Жизнь менялась, но мои мерки оставались всегда те же. — Да, конечно, ты с измальства существуешь в суровом мире, и потому на тебя это так не подействовало. Что это? — Ну, тот день. Он много лет снится мне по ночам. Петовранов содрогнулся. — Как я убиваю человека. — Да о чем ты не мог взять в толк Ларцев? — Ты, правда, не помнишь? С изумлением повернулся к нему Мишель. — Я говорю о Федоре Лукиче, Козенкине. — Кто это? — Буфетный лакей из стрельны, которого я убил твоей бурятской отравой. — А-а-а! — вспомнил, наконец, Ларцев. — Но ты его не убивал. Он отравился сам. — Сам? — сам! — задохнулся Мишель. Ему было трудно говорить. Адриан пожал плечами. Лакею не повезло. Судьба. Если б я убивался из-за всех, кто погиб вследствие моих действий, я давно рехнулся бы. В половоде на реке Плат у меня перевернулась лодка с двадцатью китайскими рабочими. Никто не выплыл. В Невадской пустыне однажды я не приказал проверять колодцы, а один оказался отравлен. Индейцы. Целая бригада умерла в корчах. Тридцать четыре души. Да мало ли было всяких случаев. А у меня только один. И мне хватило его на всю жизнь. У меня правило, — сказал Нета Ларцев. Колено ломал дров, поправь или компенсейт. как это будет по-русски компенсируй а грызь себя делай бессмысленное и вредное сразу видно что ты неintelligent невесело улыбнулся михаил гаврилович нет я не могу себя ни грызть засловные принадлежности не позволяет сочувствия ларцев не проявил вернул отклонившийся разговор к началу так что за мария её полное имя Мария Федоровна Казенкина. Она дочь того лакея. Я тогда же все выяснил, что у Казенкина с женой много лет не было детей. Они ходили паломничать в Оптину пустынь, молились там, в Богоматери. И родилась девочка, которую нарекли в честь Девы Марии за месяц до того, как мы решили спасти Россию от тирана. Мне рассказывали, что счастливый отец летал, будто на крыльях. Витавранов закряхтел, не мог продолжать. «А, ты взял сироту на воспитание?» — кивнул Адриан. «Правильно. Это я и называю компенсейт». «На воспитание я ее взять не мог. Во-первых, какой из меня болвана воспитатель? Во-вторых, у нее же имелась мать. Я просто давал денег, чтобы они не бедствовали без кормильца». Устроил девочку в прогимназию, а с маженым воспитанием я занялся только когда она совсем осиротела, уже на пятнадцатом году её жизни. И пора было, а то она росла совсем неразвитой. Снял квартиру, нашёл сожительницы с Саути. У неё были прекрасные рекомендации, аня учителей. Маша оказалась ужасно способная. Впрочем, ты сам видел, какая она. Не хуже какой-нибудь книжной, правда. Да что я говорю лучше? С этим Ларцев спорить не стал, знакомых княжон у него не водилось. Про Машу я никому не рассказывал, даже Воронину, хотя он был в Стрельне и все видел. А почему рассказал мне? — Из благодарности. Если бы в тот день ты не пожертвовал собой ради нас, я-то ладно, но судьба Маши сложилась бы горько. — А, понятно. Кевну Ларцев вполне удовлетворённый ответом. Тут остановился извозчик, за ним ехал ещё один. Я тоже поеду, сказал Пытавранов. В гостиницу к жену он ждёт. Приехал в город ненадолго. Мы что толком не поговорили. Простились коротко. Ларцев раскланиваться не привык, а Пытавранов думал уже о другом. Открывшаяся диверсия Алёши Листвидского требовала незамедлительных действий. Приезжая из приятного, Воронцов всегда останавливался в скромной, но почтенной гостинице Боярская. Отцовский особняк у Египетского моста был давно продан. Однако в гостинице Мишель Друго не застал только записку. Евгений Николаевич приносил извинения за то, что должен отлучиться по неотложному обстоятельству. Журналист был раздрадован, но ещё больше удивлён. На безупречно вежливого и обязательного оттоса это не приходило. В стране всего выглядело неотложные обстоятельства без каких-либо объяснений.